Второе. Жгучая дама с низким голосом и многозначительным взглядом. Длинные выпуклые веки, покрыты черно-зелеными тенями и похожие на раковину моллюска. Раз поймав это сравнение, Сергей уже не может отделаться от него. «А я вам все расскажу», — страстно обещает она. Браслет звенят на запястье, когда она встает, — От такой худой цыганистой женщины ожидаешь грации и легкости, но шверник двигается на удивление скованно. Лось поклялась отомстить, — шепчет Белла, наклоняясь к ним. У нее тяжелые духи и куча дырок в ухе, которые бросаются Сергею в глаза, и каждой дырки свисает какая-нибудь серебристая штука. — Оторвут ей эти гири ухо нафиг, — думает он, машинально записывая, — месть лося. Потом перечитывает и несколько секунд не понимает, какая месть кому, за что может мстить лось.